Параграф 3. Колониальная система империалистической России. Стремление, кавычки, к расширению хозяйственной территории и даже территории вообще, кавычки закрыты, характерная черта финансового монополистического капитала. Оно было присуще и русским монополиям. Однако, в отличие от колониальной экспансии империалистических государств Западной Европы, направленной на заморские территории, российский монополистический капитал осуществлял расширение своей хозяйственной территории в границах собственного государства. Страница 311. Ленин отмечал, что российский монополистический империализм распространяет экономическую аннексию на кавычки Финляндию, Польшу, Курляндию, Украину, Хиву, Бухару, Эстляндию и прочие не великоросами заселённые области. кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 27, страницы 381 и 302. Страница 311. В социально-экономической и политической системе российского военно-феодального империализма Роль регионов для приложения капиталов и выкачивания финансовыми монополиями сверхприбылей выполняли громадные, неосвоенные или малоосвоенные территории Сибири и Дальнего Востока, а также национальные районы, в различное время вошедшие в состав российского государства. Необходимо учитывать, что понятие «национальные окраины» в системе русского военно-феодального империализма не совпадает с общепринятым понятием колонии. Марксистско-ленинское понимание процессов капиталистической колонизации в экономическом смысле связано, во-первых, с наличием кавычки незанятых свободных земель, легко доступных переселенцам, кавычки закрыты, и во-вторых, с наличием кавычки сложившегося мирового разделения труда, мирового рынка, благодаря которому колонии могут специализироваться на массовом производстве сельскохозяйственных продуктов, получая в обмен за них готовые промышленные изделия. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 3. Страница 593. Военно-феодальная система русского империализма в конце XIX – начале XX века располагала такими условиями. По подсчетам Ленина в 1914 году площадь территории, пригодной для экономической колонизации и распространения вширь власти российского монополистического капитала, включая Сибирь, Кавказ, Хиву, Бухару, Среднюю Азию и Казахстан, составила около 17,4 миллионов квадратных километров с населением более 33 миллионов человек. Примечание. Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 28, страница 275. Конец примечания. Освоение окраин в эпоху империализма явилось продолжением процесса развития капитализма в вширь. Смотрите главу 12. В период империализма, так же как и в конце XIX века, колонизация происходила путем распространения капиталистических отношений как на новые территории, Сибирь, Дальний Восток, так и на территории, заселенные народами, кавычки, стоящими в стороне от мирового рынка и мирового капитализма, кавычки закрыты, а также в процессе, кавычки, втягивания некапиталистических старых стран в водоворот мирового хозяйства. кавычки закрыты. Имеется в виду Хива, Бухара. Примечание. Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 85, том 3, страница 595. Конец примечания. В Сибири и на Дальнем Востоке, районах массового переселения крестьян на свободные земли, где практически не было помещичьего землевладения, капитализм развивался сравнительно быстрыми темпами. В национальных окраинах, где господствовала местная феодальная и полуфеодальная знать за Кавказь и Средняя Азия, и где были сильные пережитки родового строя, капитализм развивался медленнее. Экономическое проникновение российского монополистического капитала на национальные окраины в начале XX века стимулировалось развитием железнодорожного строительства. Применительно к эпохе империализма Ленин оценивал «жел дороги» как кавычки «орудие угнетения миллиарда людей» кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 27, страница 305. С 1892 по 1917 год протяженность железных дорог в Средней Азии и в Сибири увеличилась в 10 раз. Вместе с этим стремительно возросли грузоперевозки. В Закавказье, например, грузооборот железных дорог в то время увеличился более чем на 81%. Российский финансовый и промышленный капитал включил неосвоенные просторы Сибири, Дальнего Востока и национальные районы в единую систему империалистического хозяйства. На 1 января 1914 года в Сибири, Средней Азии, Казахстане и на Кавказе По официальным данным насчитывалось 7145 промышленных заведений со 107 целыми четырьмя десятыми тысячами рабочих. Страница 312. По преимуществу это были предприятия первичной обработки сырья, дальнейшая переработка которого осуществлялась уже на промышленных предприятиях Центральной России. Заселение и освоение пространств Сибири и Степного края происходило стихийно и было эффективно до тех пор, пока земли осваиваемых районов не истощались. С 1904 года и затем в период аграрной реформы царизм во имя спасения и сохранения помещичьего землевладения в Центральной России признал свободу переселений. Царское правительство пошло на изъятие в пользу казны земель у местного населения. Вместе с тем систематически повышались государственная обручная подать и земские денежные сборы как с местного населения коренной национальности, так и с русских переселенцев. Переселение крестьян не только не разрешало аграрные противоречия в центральных районах России, но и создавала новые в национальных районах. Усиление гнета объединяло крестьянство всех национальностей России. В национальных окраинах развивались и росли торгово-ростовщическая эксплуатация, неэквивалентный отмен и спекуляция, кабальный долговой кредит и прочие в кавычках «законные» и «незаконные» махинации «ростовщиков» посредников, скопщиков и перекупщиков. Эти многочисленные формы докапиталистической кабальной эксплуатации соединялись с системой монополистического финансового и промышленного капитала. По определению Ленина, финансовый капитал создавал, кавычке, необыкновенно широко раскинутую и густую сеть отношений и связей, подчиняющую ему массу не только средних и мелких, но и мельчайших капиталистов и хозяйчиков. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 27, страница 407. К 1912 году в Азиатской части России, например, действовало 154 отделения комиссионерств и агентств банков. В 1909 году количество операций всех банковских филиалов по учёту векселей в Сибири в сравнении с 1898 годом возросло в 2,7 раза, а в Средней Азии за это время в 3,8 раза. Российскому финансовому империализму в начале 20 века были присущи все основные черты колониальной экспансии, но царизму и буржуазии не удалось посеять рознь и вражду между разными народностями и национальностями. Росло единство трудящихся масс, укреплялся союз рабочих и крестьян всех национальностей. Под руководством русских рабочих в России складывался единый фронт интернациональной борьбы против самодержавия и власти капитала за демократию и социализм.